корпорация имени самого себя. В целях исследования выделим три основных элемента разума – сознание, подсознание и сверхсознание. Не следует думать, будто у вас имеется три разума, вы обладаете единым разумом с тремя различными элементами. Все равно, что воздух. Не может быть вашего и моего воздуха. Есть лишь один всеобщий универсальный воздух, и все мы пользуемся его частью. Точно так же и с разумом. Ваш разум есть часть универсального разума, которым вы пользуетесь, и он состоит из трех элементов. Провести четкие границы между ними крайне сложно, так что названия оказываются гораздо более точными, чем элементы, которые они называют. Успешная творческая жизнь и формирование уверенности в себе требуют глубокого знания трех элементов разума и понимания их основных функций. Я называю это совместное предприятие сообща функционирующих элементов корпорацией имени себя. Все происходящее с нами в эмоциональной, интеллектуальной, физической и духовной сферах есть отражение того, что происходит в нашем разуме этой мощнейшей силе, способной с точностью воспроизводить все чувства, мысли, ощущения, образы, звуки и стимулы из внешнего мира. Подумайте о своих глазах и удивительной слаженности, с которой они работают с вашим мозгом, давая возможность видеть. На самом деле вы видите не глазами, они посылают сигнал в мозг, который проецирует образ того, что вы видите». Электрические пульсации – это формы энергии, способные отражать во внешнем мире все, что вы тщательно рисуете во внутреннем мире разума. Контролируя разум, вы контролируете свою жизнь. Ученые обнаружили, при расщеплении атома выбрасывается такое огромное количество энергии, что мы можем уловить ее невидимые волны во Вселенной. Магомед говорил об этой силе, расщепите атом и внутри него увидите солнце. Ваш разум, как громадный циклотрон расщепляющий атомы, он способен высвобождать поток динамической творческой энергии, придающей форму всему, что вы рисуете мысленно, и превращать это в реальность. Мысленная идея, обладает способностью притягивать к себе все элементы, необходимые для воплощения в реальности любой вашей мечты. Благодаря запуску ракет в безграничный вакуум времени и пространства, во Вселенной были обнаружены колоссальные электромагнитные силы. Они действуют по законам притяжения и отталкивания, то есть по тем же законам, которые контролируют земное притяжение, Солнце и звезды. Аналогичная электромагнитная сила действует в вашем мозге благодаря крови, представляющей собой преимущественно солевой раствор, идеальный проводник электричества. Просто подумайте об интеллекте, сотворившем удивительную систему, при которой нервные импульсы мозга мгновенно пересылаются во все части тела. Тот же интеллект посредством вашего разума воспроизводит в реальности все, что рисует и хранит ваш мозг. Электричество обладает магнетической силой. Весь мир пронизан электричеством, как и ваше тело. Вы должны четко осознавать данный факт и учиться генерировать магнетизм для притягивания, а не отторжения вещей, о которых вы мечтаете».